Михаэль Шумахер. Солнечный мальчик Формулы-1. Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер один из самых известных людей планеты. Ещё бы. Шумахер семикратный чемпион мира Формулы-1, престижнейших автомобильных гонок планеты. Само имя его стало нарицательным. Лихих водителей всего мира теперь называют шумахерами, в том числе и в России. За трансляциями очередных этапов Формулы-1 следят у экранов телевизоров миллионы людей. Особые счастливчики это, конечно, те, кому доводится наблюдать за гонками не по телевизору, а непосредственно на месте действия, где-нибудь в Австралии, Канаде или Монако. Они безусловно навсегда сохранят память о неповторимом праздничном действии. Яркие краски болидов, рёв двигателей и, конечно, скорость, не позволяющие даже разглядеть номера. насящихся по кольцевой трассе машин. Если же взглянуть на гонки Формулы-1 глазами человека, попавшего на них впервые и ровно ничего ещё не знающего о правилах соревнований, прежде всего удивишься тому, как схожи гоночные болиды. А как же соревнование конструкторских идей и неожиданных решений, обеспечивающих победу своему гонщику? Однако именно в этом и состоит главная особенность Формулы-1. В этих гонках объёмы двигателей сверхскоростных болидов и некоторые другие частности конструкции заранее оговорены. Такая унификация нужна для того, чтобы выровнять шансы гонщиков и обеспечить зрительский интерес. Тем не менее, несмотря на заранее оговорённый объём движков, нет предела их совершенствованию, так что отчаянная борьба между фирмами-производителями Официальными поставщиками Формулы-1 за качество, вес, аэродинамические характеристики не прекращается. Вся же гоночные машины это настоящее чудо техники. Впрочем, какой же ещё она должна быть раз Формула-1 считается самым современным видом спорта. Но всё в конечном счёте решает индивидуальное мастерство гонщиков, которых в Формуле-1 называют пилотами. А чтобы стать чемпионом Одной победы недостаточно, ведь Формула-1 это многоступенчатый чемпионат мира. В наши дни его этапы проходят почти на двух десятках автодромов, разбросанных по всей планете. Каждый этап это кольцевые гонки. Причём составной частью Формулы-1 стали некоторые знаменитые автогонки, издревно проводившиеся в отдельных странах. Среди них, например, престижнейший для автогонщиков Большой приз Монако. который ежегодно разыгрывается в крошечном государстве на берегу Средиземного моря ещё с 1911 года. Трасса гонок, к восторгу многочисленных зрителей, проходит прямо по городским улицам. Разумеется, принимаются все необходимые меры безопасности. Гонщики должны сделать по ним 78 кругов. На эти соревнования собираются без преувеличения болельщики со всего света. Гран-при Монако стал одним из этапов «Формулы-1» с 1950 года, когда и началась история самых престижных автогонок планеты. Но старт первому в истории чемпионату мира «Формулы-1» был дан не в маленьком княжестве, а на английской трассе Силверстоун. Среди 150 тысяч зрителей на трибунах тогда присутствовал сам король Великобритании Георг V. В тот год в чемпионате выступали лишь 5 команд, и этапов было всего 6. Помимо Англии, гонщики соревновались во Франции, Италии, Швейцарии, Бельгии и Монако. С самого начала Международная автомобильная федерация постановила, что в больших гонках будет разыгрываться и индивидуальное звание чемпиона, и кубок для команды, в которую входят 2-3 пилота. В 1950 году первым победителем И в индивидуальном, и в командном первенстве стала команда Alfa Romeo. Выступала тогда в больших гонках и команда Ferrari, своеобразный рекордсмен Формулы-1. Мало того, что представители её не раз одерживали победы, так она ещё единственная из всех других команд участвовала и до сих пор участвует во всех без исключения чемпионатах мира. Именно с ней Михаэль Шумахер добился самых больших своих достижений. Надовелось ему выступать из другой команды. Несмотря на совершенство болидов, большие гонки это большой риск. Иной раз на огромной скорости пилота подстерегают всякие случайности. В истории Формулы-1 немало трагедий. 1 мая 1994 года, например, в Италии погиб выдающийся бразильский гонщик Айртон Сенна, выступавший за Макларен. А карьера Михаэля Шумахера которыму предстояло стать легендой Формулы-1, тогда по сути только начиналось. То, что он станет гонщиком, ясно было уже в раннем детстве Михаэля. Родившись 3 января 1969 года в пригороде Кёльна, в 4 года он уже сел за руль карта, который отец смастерил из газонокосилки. Когда сын подрос, Шумахер старший поставил на этот карт более мощный двигатель от старого мотоцикла. В 15 лет Михаил уже побеждал на юниорских соревнованиях по картингу. После школы поступил на курсы автомехаников, а вместе с тем начал участвовать в различных автогонках. В 1990 году Шумахер победил в чемпионате Германии и гонках в Макао Формулы 3. Так называется класс гонок на болидах с открытыми колёсами. Однако решающим для его дальнейшей карьеры гонщика оказался 1991 год. Как нередко бывает по мокрой случай. Пилот одной из команд Формулы-1 умудрился подраться с таксистом и попал под суд, и его место предложили Михаэлю Шумахеру. Он дебютировал в команде Джордан, и дебют оказался настолько удачным для новичка, что Шумахера заметили и пригласили в более именитую команду Менеттон. Первой его гонкой за Миньтон оказался Гран-при Италии. Шумахер завершил её пятым, опередив своего напарника, трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике. Пришёл 1992 год, когда Михаэль выиграл свою первую гонку в Формуле-1. Это случилось на Гран-при Бельгии. Весь же чемпионат он завершил на третьем месте, опередив, кстати, знаменитого бразильца Айртона Сенну. Уже тогда Шумахера прозвали Солнечным мальчиком отчасти за лучезарную улыбку, с которой он поднимался на подиум, куда после каждых гонок приглашаются пилоты, занявшие первые, вторые и третьи места. Наконец, в 1994 году, победив в восьмых гонках, Михаил впервые стал чемпионом мира. На подиум в том году он поднимался 10 раз. В следующем году вновь завоевал титул чемпиона мира Формула-1. Вскоре немецкий гонщик подписал контракт с итальянской командой Ferrari. К тому времени команда больше 15 лет не выигрывала в личном зачёте, хотя в отдельных гонках пилоты Ferrari всё же иной раз побеждали. Шумахер же, впервые выступая за Ferrari в 1996 году, сразу же победил в трёх гонках: в Испании, Италии и Бельгии. и занял третье место в личном зачёте. В 1997 и 1998 годах немецкий гонщик приносил итальянской команде вторые места в личном зачёте. В 1999 году он был наконец очень близок к тому, чтобы в третий раз стать чемпионом, но на Гран-при Великобритании попал в аварию и сломал ногу. Из-за этого Шумахеру пришлось пропустить 6 гонок. И в итоге в личном зачёте он занял лишь пятое место. Зато в 2000-м году начались звёздные годы Михаэля Шумахера. Он становился чемпионом Формулы-1 пять раз подряд, побив при этом все рекорды. В 2000-м году он выиграл 9 гонок из 17, став чемпионом мира досрочно. Последняя гонка уже ничего не решала. Никто бы не смог его догнать по личным показателям. В 2001 году Шумахер побил прежний рекорд, принадлежавший французскому гонщику Олену Просту, по общему количеству выигранных гонок за все годы выступлений в Формуле-1. Теперь у Шумахера были 53 такие победы. В следующие 5 лет он одержал ещё 38 побед. В 2003 году в шестой раз став чемпионом мира, Немский гонщик опередил прежнего рекордсмена, пятикратного чемпиона мира, испанца Хуана Мануэля Фанхио. На следующий год Шумахер завоевал уже седьмой титул чемпиона мира. В 2005 и 2006 годах результаты великого гонщика были уже скромнее третье и второе места в личном зачёте. Затем Шумахер объявил, что оставляет большой спорт. Несколько лет после этого он жил в своём большом доме в Швейцарии, наслаждаясь общением с семьёй и играя для удовольствия в футбол. Но в 2010 году в Формуле-1 грянула сенсация. Великий гонщик, которому был 41 год, не устоял перед предложением команды Mercedes подписать трёхлетний контракт. В том году в личном зачёте он занял девятое место. В 2011 восьмой